519. октябрь 16. Среди необозримого количества звезд наша планета Земля является космическим домом для населяющего ее человечества. В течение многих сотен миллионов лет шло приспособление всех форм растительной и животной жизни, включая человека, к условиям существования на ее поверхности. Состояние планеты и все формы жизни на ней связаны в одностроенное, гармоническое, живое целое. И поля, и леса, и моря, и еки, и горы, и недра земные — все приспособлено для эволюции всего, что живет на земле. Человечество достигло такой ступени развития, когда от него зависит улучшение и благоустройство сада земного. Техника настолько шагнула вперед, что преобразование природы стало возможным. Но вместо заботы о единственном космическом доме своем, в котором живет, а его украшении и улучшении человечество всеми доступными ему средствами разрушает его, разграбляет недра планеты, уничтожает леса, загрязняет и отравляет реки и моря, обезображивает красоты природы, душит ядовитыми газами растительность и все живое и не думает о том, какое страшное будущее готовит себе. Ведь если этим путем будут истощены производительные силы планеты, как смогут существовать на ней люди? Нет пощады ни животным, которые зверски и стремительно уничтожаются, ни растительности. Эрозия почвы достигает угрожающих размеров. Засухие песчаные бури поражают огромные площади. Нарушено в корне равновесие климата психическое состояние человечества наделенного сильными энергиями вызывает ответ на состояние планеты такой же неуравновесия которым страдают люди в массовом масштабе земля катастрофически идет к полному расстройству всех функций своего организма и за эту болезнь планеты ответственны люди общие планетные невежества и отрицание заставляют не видеть и не понимать происходящее разрушение. Жестокость, ненависть и жадность во взаимоотношениях народов создают новые страшные виды оружия массового уничтожения. Вместо строительства энергии людей направлены на разрушение и взаимоуничтожение. К чему все это ведет и каков будет конец этих человеконенавистнических действий? Призывы к мирному сосуществованию целей не достигают. А между тем, если бы все возможности человечества устремить на созидание и мирное сотрудничество, расцвела бы планета, исчезли бы пустыни, уничтожены были бы бедности и нищета, были бы помилованы животные и окружающие природы, и прозревшее к пониманию законов мироздания человечество могло бы создать счастливую жизнь, для всех народов планеты.